Глава 17 Он знает, как ты себя вел Впав в ужас от того, что происходило в дверях церкви Стрельба, угрозы и мозгососание Лена Маркес, однако, не могла не подумать «Ой, как неудобно! Оба моих бывших сразу!» Дейл стоял в костюме Санты. На пол капали кровь и сукровица, а сам он ревел от ярости. Такер Кейс же незамедлительно направился к задней стене, где нырнул под складной буфетный столик. Раздавались крики, случилось много беготни, но людей в основном парализовало. Атакер Кейс, разумеется, повел себя как законченный трус. Лене было очень стыдно. «Сука!» — заорал Дейл Пирсон, ткнув в ее сторону тупым револьвером. «Ты мой обед!» — и двинулся к ней по сосновому полу. «Поберегись, Лена!» — донесся крик у нее из-за спины. Она только успела увернуться. Буфетный стол поднялся на дыбы, сбрасывая с себя тарелки лазаньи. Спиртовые горелки под кастрюльками выплеснули синие язычки пламени на пол. Прикрываясь столом, Такер Кейс испустил боевой клич. Тео Кроу, заметив, что происходит, оттеснил кучку людей в бок, а так тараном пронесся по всему залу к недомертвым толпившимся в дверях. Дейл Пирсон пальнул в приближавшуюся столешницу три раза, прежде чем стол в него врезался. — Кроу, держи дверь, дверь держи! — орал так, выпихивая Дейла и его недомертвых последователей под дождь. Синее пламя уже ползло по белой бороде Санта-Клауса и текло по ногам летчика, не ослаблявшего напор. Тео! И на ходью. Проскакал по залу и, высунувшись, схватился за край створки. Однорукий трупак в кожаной куртке поднырнул под столом Такера и уцепился за Тео, но тот уперся ногой ему в грудь и повалил на ступеньки, после чего захлопнул одну створку и потянулся за другой, и притормозил. — Да закрой же ты эту дверь! — завопил так. Ноги его ходили ходуном, он терял ускорение на церковном крыльце, не до и не отступали. Тео увидел, как к летчику поверх края столешницы тянутся полузгнившие руки. Один жмурик, у которого нижняя челюсть болталась на полоске кожи, визжал, стараясь вонзить в руку Такеру верхние зубы. Последнее, что увидел Тео, когда вторая створка, наконец, закрылась. Ноги! такера Кейса, горевшая синим пламенем и дымившаяся под дождем. — Тащите сюда стол! — крикнул констебль. — Заклиниваем дверь, подсовывайте стол под ручки. Повисла секунда покоя. Слышались только гул дождя, вой ветра и всхлипы Эмили Баркер, чьему бывшему приятелю только что всадили пулю в череп, а затем высосали мозги. «Что это было?» — крикнул Игнасио Нуньес, пухлый латинос, управлявший городским детсадом. «Да что же это у черта такое?» Лена Маркес инстинктивно подошла к Эмили Баркер, опустилась перед ней на колени и обвила безутешную женщину руками, затем подняла голову и посмотрела на Тео. «Такер остался снаружи. Он остался там». Тео Кроу понял, что на него смотрят все. Он с трудом переводил дух. Пульс колотился в ушах. Ему очень хотелось поискать ответа у кого-нибудь другого. Но, обозрев зал сорок или около того перепуганных до полусмерти лиц, он увидел, что вся ответственность отразилась на него. — Ох, ёпть! — только и сказал он, — когда упавшая рука... Не наткнулась на кобуру, обычно пристегнутую к поясу. — Он на столе у меня дома, — подсказал Гейб Фентон. Биолог придерживал буфетный стол, подсунутый боком под задвижки двойных дверей. — Вытаскивай! — распорядился Тео, одновременно думая. — А ведь этот парень мне даже не нравится. Он помог Гейбу отодвинуть стол и пригнулся, как спринтер на старте. Гейб держал задвижки обеими руками. «Закроешь за мной. Когда услышишь, как я ору, пусти меня!» Ну, в общем, в этот момент у них за спинами раздался грохот, и что-то влетело в высокий витраж, засыпав осколками весь центр зала. Такер Кейс, мокрый, опаленный и в крови, приподнялся с пола и сказал, «Я не знаю, кто поставил машину под это окно, но вам бы лучше ее передвинуть». потому что если эти твари по ней вскарабкаются, нам не отбиться. Тео долгим взглядом окинул боковые стены с витражами. По восемь с каждой стороны. Все в восьми футах над землей и по два в поперечнике. Когда церковь строили, цветное стекло было в цене, а община бедствовала, и теперь небольшие окошки чуть ли не под самым потолком станут плюсом в обороне. Только одно окно во всем здании было огромным, там, где раньше был алтарь, а теперь стояла тридцатифутовая елка Молли. Почти кафедральный витраж, 6 на десять футов, с изображением Святой Розы, покровительницы дизайнеров интерьеров. Она протягивала Деве Марии подушку-думочку. — Начо! — гаркнул Тео Игнасио Нуньесу. — Посмотри в подвале! — «Нельзя ли чем-нибудь заделать это окно?» Как по команде, в дыре, через которую только что нырнул Такер Кейс, показались две грязные разложившиеся физиономии. Они стонали и пытались ухватиться за края руками, от которых остались одни кости. «Стреляй!» — заорал с пола так. «Пристрели этих тварей нахуй, Тео!» Констебль пожал плечами. «Чем тут стрельнешь?» Мимо Тео что-то пронеслось, и он развернулся. К окну, как подпаленный, несся Гейб Фентон. В руках у него была сковорода из нержавеющей стали на длинной ручке, полная горячей лазаньи. Очевидно, биолог намеревался прыгнуть в окно в растаманском акте самопожертвования. Тео поймал друга за шиворот. И Гейб взвился, как пес на поводке, Руки и ноги, однако, мчаться вперед не перестали, хотя удержать сковороду биологу удалось. Но почти восемь фунтов дымящейся сырной благодати плавно вылетели в окно, обжигая нападавших и разбрызгивая поллоковские кляксы красного соуса по стене вокруг. — Правильно! Швыряйте в них закусками! Это их притормозит! — закричал так. — Дальше залп чесночным хлебом! Гип. вскочил на ноги. Он бы вцепился Тео в физиономию, если бы родился на фут другой повыше. А так он только нагрубил груди констебля. — Я, блин, пытался нас всех спасти! Тео не успел ответить. Их попросили дать дорогу Игнасио Нуньес и Бен Миллер, бывший атлет, чуть за тридцать. Они тащили к разбитому окну еще один буфетный стол. Гейб и Тео Помогли Бену держать, а Начо приколотил стол к стене. «Я нашел в подвале инструменты», — сообщил он между ударами. Пока они работали, ожившие мертвые ногти царапали столешницу с другой стороны. «Ненавижу сыр!» — визжал один труп, чьей анатомической оснастки еще хватало на то, чтобы визжать. «Он меня склеивает!» Остальная недомертвая публика принялась колотить в стены. «Мне нужно подумать», — сказал Тео. «Мне нужно секундочку подумать».